Глава 29. Повернувшись к окну, Робин рассматривала проносящиеся мимо перелески и луга. До Индианаполиса два часа, столько же обратно. Натаниэль вчера предложил, что доставит в оба конца, и Робин облегченно вздохнула. Сидеть за рулем она не особенно любила, тем более ночью. Встреча с оперативной группой могла затянуться. Стало быть, обратно пришлось бы ехать в темноте. Наверное, зря она согласилась на поездку. Черт, четыре часа в пути, наедине с почти незнакомым копом, учитывая его странные музыкальные предпочтения. Вроде бы плейлист на туннеле начался неплохо. «Сэври Бадди Леонардо Коэна. Его сменила Ариана Гранде. Дальше они слушали Рэя Чарльза. А вот потом пошла какая-то цифровая дрянь. Сплошные высокие частоты. На Джимми Хендриксе Робин слегка пришла в себя и тут же получила дурацкую ми-ми-ми, которую на дух не переносила. «Да что это у вас за ерунда?» — наконец выпалила она. «О чем вы?» — удивился Натаниэль. «О музыке! Как вас угораздило составить такую подборку?» Этот плейлист мои племянницы». Ей только исполнилось десять, и она слушает все подряд. — Все подряд не то слово, — Робин глянула на следующий трек в списке. — Господи, окуленок! — Кто вам сказал, что окуленок — не моя любимая песенка? Натаниэль поднял бровь. Робин засмеялась и попросила. — Можем вообще выключить музыку? — Как скажете. — Да только где еще вы услышите Джеймса Брауна на разогреве у Дуалипы? — усмехнулся Натаниэль и нажал на кнопку. — Спасибо, детектив Кинка. Несколько минут они ехали в блаженной тишине. «Наверное, мне следует подготовить вас к встрече, — наконец заговорил Натаниэль. В группу расследующего убийства Хейли Паркс включены четыре копа из полиции штата, два детектива убойного отдела и один федеральный агент. Еще у нас есть группа по делу Глории Бассетт. На совещании будут присутствовать детей и другие». — Вы не сказали, сколько человек расследует убийство Бассет. Ваш покорный слуга, — сказал Натаниэль и после короткой паузы добавил, — в единственном числе. — Вы не шутите? — Вообще нет, — он нахмурился. — Сам удивляюсь. — Кстати, почему вы позвонили именно мне? Допустим, решили, что между убийствами Паркс и Бассет имеется связь. Почему бы не выйти на группу по делу Паркс? Наверняка вы понимаете, что ресурсов им выделено куда больше. — Я... я пыталась, — призналась Робин. — Попала на горячую линию, только меня там серьезно не восприняли. Неудивительно. Им ежедневно поступают десятки звонков. Каждый житель нашего штата, увлекающийся подкастами по криминальной документалистике, уверен, что именно он обнаружил ключ к разгадке убийства Хейли Паркс. — Ну да, — согласилась Робин. Я сказала всего пару слов, и парень на телефоне меня тут же перебил. Есть ли у меня конкретные улики и была ли я свидетелем преступления? Разумеется, я его в этом плане обнадежить не могла. И тогда вы позвонили мне. Ну, не сразу. Меня перекидывали туда-сюда минут пятнадцать. Набрала общий номер полиции Индианаполиса, а они несколько раз переводили мой вызов, пока я не попала на вас. А, ясное дело. Натаниэль вздохнул. Так или иначе, с вашей помощью мне удалось убедить некоторых членов группы «Паркс», В том, что убийство надо рассматривать вместе. Тем более, что в пользу такой версии свидетельствовали некоторые выводы криминалистов. А теперь они захотели получить информацию о ваших сеансах из первых рук. «Учтите, я не могу говорить, а понимаю», — Натанель поднял руки, — «медицинская тайна, конфиденциальность. И все же кое-что вы сказать вправе, верно?» Да. — вздохнул Робин. — Я согласовала с матерью Кэти, сообщу только о том, что, по моему мнению, непосредственно связано с похищением ее дочери. — Эта женщина крута до невозможности, — восхищенно заявил Натаниэль. — Кто, Клэр? — Ну да, Клэр Стоун. Когда я пришел к ним домой, думал, она меня ударит. — А ведь всего лишь спросил, нельзя ли мне присутствовать на ваших сеансах. Видели бы вы ее взгляд. Мне случалось сталкиваться с наркодилерами, однако даже те не производили столь грозного впечатления. Робин с трудом сдержала улыбку. Молодец. Не знала, что она на такое способна. Это чисто материнский рефлекс. Материнские рефлексы? Ага. Вроде как у курицы. Та взъерушивает перья, И даже на вид становится больше, когда ее цыплятам грозит опасность. Робин молча покачал головой. — Такое впечатление, что я вас нечаянно оскорбил, — поразмыслив признался Натаниэль. — Да нет, почему же? — невозмутимо ответил Робин. — Потому что взяли и обобщили всех матерей, сравнили их с курицами. Или свели реакцию, Клар, к простому инстинкту. Подумаешь, курица... Растопырила крылья, закудахтала. — Если вывернуть мои слова наизнанку, как сделали вы, звучит и вправду гнусно. Я не то имел в виду. У каждой матери есть неосязаемая связь с собственным ребенком. Я увидел ее у Клэр, понимаете? — Допустим. Робин уставилась в окно, размышляя о тех матерях, которые... Приводили к ней своих ребятишек. О Клэр и Кэти, о Мелоди и ее четырех детях. Она думала о том времени, когда еще надеялась, что скоро станет мамой. «Знаете, в детстве надо мной издевались старшие ребята в школьном автобусе», — задумчиво сказал Натаниэль. «Что-что?» «Пытаюсь рассказать вам поучительную историю о матерях». — Так вот, меня здорово доставали по дороге в школу. — Как именно? — Ну, задирали, обзывались, швыряли в меня всякие предметы. — Конечно, вы сейчас на меня смотрите и думаете. Большой, сильный, симпатичный коп, как же так? Видите ли, в то время я ни большим, ни сильным не был. — Ну, симпатичным-то были, — хмыкнула Робин. О, не то слово уж, поверьте. Так или иначе, в один прекрасный день я пришел домой в слезах. Мать меня допрашивала, пока не вытянула правду. Кстати, если я сейчас и знаю кое-что о методах ведения расследований, то лишь потому, что получил эти навыки от мамы. Матанель вот улыбнулся. В общем, она заявилась в школу, ворвалась в директорский кабинет и задала там всем жару. И самому директору, и его секретарю, и учительнице, которая случайно туда заглянула. Кричал, как сумасшедший Я ждал снаружи в холле. Вокруг собрались ребята, и все слышали ее яростные вопли. Думал, помру со стыда. Натанель замолчал и, погрузившись в воспоминания, улыбнулся своим мыслям. Скандал помог? Разумеется, нет. стал только хуже. Через неделю я опять вернулся из школы, изо всех сил стараясь не расплакаться. Понимал, что мать снова устроит сцену. Правда, она видела меня насквозь. Сказала, что на этот раз поступит иначе. Однако до тех пор, пока все не наладится, будет провожать меня в школу и встречать после уроков. И с задирами в автобусе я один на один не останусь. Прекрасное решение. Погодите, это еще только начало. Машины у нас не было. В школу мы шли пешком, а после занятий мать ждала меня у входа. За 30 минут пешей прогулки я успевал поведать ей о своих школьных делах. Она же рассказывала, как прошел ее день. В конце концов, я начал опасаться, что рано или поздно мама поставит на место задир из автобуса, и мы уже не сможем ходить с ней вместе. — Звучит потрясающе. — Ага, Натанель кивнул. Через два года я принялся бешено расти, и уже никто не решался со мной связываться. Знаете почему? Почему? Потому что я превратился в большого и сильного парня, довольно симпатичного, кстати. Ах да, — ухмыльнулась Робин. Снова стал ездить в школу на автобусе. В любом случае, такого взрослого сына матери провожать было бы уже глупо. Робин кивнула. «Так вот, о материнских рефлексах. Я ведь в первую очередь вспомнил свою маму, понимаете?» «Ну что ж, вы правы», — сдалась Робин. «Многие мамочки имеют, как вы выражаетесь, материнский рефлекс. Только это чувство более сложное, чем... чем у куриц». «Точно. А что насчет вашей мамы? В смысле? У вас были такие добрые семейные истории?» — Ну, наверное, — Рубин пожала плечами. — Наверное. Она устала, потерла глаза. У нас с матерью довольно неоднозначные отношения, и все же запоминающиеся эпизоды случались. Например, она вела популярную передачу на радио. Многие ее слушали. — Ого, здорово! То есть ваша мама — местная знаменитость? — Наверное. Программа называлась «Разговор по душам с Дианой Харт». В эфир она выходила три раза в неделю, ровно в четыре, и шла целый час. Мы с сестрой прилипали к радиоприемнику, никогда не пропускали на передачу. Потом ждали, когда мать придет домой, и все вместе обсуждали последний выпуск. Ну, что нам понравилось, что нет. Да как она была великолепна, такое вот особенное время, с пяти до шести. Очень мило. Это точно тускло сказала Робин. Кое о чем она умолчала, и на душе стало тяжело. Натаниэль, вероятно, заметил, что говорить ей расхотелось, и сосредоточился на дороге. Пытаясь отвлечься от грустных мыслей, Робин взяла телефон и вошла в Фейсбук. Пролистала ленту, лайкнула несколько снимков симпатичных щенков, прочла пару строчек о скандале в мире научной психологии, Пропустив политические дискуссии, и вдруг наткнулась на собственное имя. Правда, осознал это лишь через несколько секунд. Палец уже пролистал ленту дальше. Вернувшись вверх, она нашла нужный пост. Говорилась в нем о Кэти. И обязательная фотография бедняжки присутствовала. Все оттуда же из новостей. Писала некая Шерри Нельсон. Робин ее смутно помнила. Не она ли некоторое время назад организовывала распродажу выпечки в Беттельвилле? В Фейсбуке они, похоже, были друзьями, хотя в жизни вряд ли когда-то общались. Пост начинался примерно так же, как и любой другой, посвященный Кэти. Шерри счастлива, что девочка вернулась. Молилась за нее много месяцев. Робин нетерпеливо перескочила через несколько ничего не значащих строк и остановилась на упоминании о себе. Очень расстроилась, услышав, что Робин Харт, психотерапевта Кэти, больше интересует собственная слава, нежели благополучие пациентки. Остаток текста был скрыт баннером с гиперссылкой «Узнать больше». На долю секунды Робин задумалась, а надо ли ей знать больше? Жизнью от этого не улучшится. Сердце колотиться не перестанет, напряженные мышцы не расслабится. Она ткнула в ссылку. Очевидно, Робин заставляет Кэти вновь переживать травмирующие события последних 15 месяцев. Видимо, экспериментирует с психологическими методиками. Кэти от подобных опытов страдает, и близкие к ее семье люди говорят, что девочка сейчас в куда худшем состоянии, чем еще пару недель назад. Ведет себя агрессивно, отказывается выходить из дома. На месте мамы Кэти я серьезно забеспокоилась бы. Но это так, мои пять центов в общую копилку. — Что за дьявол? — взорвалась Робин. — О чем вы? — Какая-то тварь поливает меня грязью в соцсетях. Робин в ужасе уставилась на статистику. — Тридцать два лайка, грустные смайлики, теплые объятия и двенадцать комментов. — Заблокируйте его, — посоветовал Натаниэль. — Это женщина. — Ну, заблокируй что? Люди-то все равно видят ее пост. Робин перешла по ссылке к комментам. Никого из откликнувшихся она не знала. Однако каждый из них пылал возмущением. Один даже написал, «Из тебя и то психотерапевт лучше, чем из нее». «Тогда не обращайте внимания», — предложил Натаниэль. «Подумаешь, Фейсбук. Люди в соцсетях постоянно несут какую-то чушь». «Вы просто не представляете, как мне паршиво». «Не представляю», — он покачал головой. «Позвольте себе напомнить, Яков, многие ли в соцсетях...» Выражаю теплые чувства к представителям моей профессии. Разве там пишут у вас лично? Случалось такое, но я просто не придаю этому значения. Плюнул и растер. рубин жутко хотелось сообщить проклятой Шерри Нельсон, куда она может засунуть свои пять центов. Однако Натаниэль прав, тяжело дыша, она убрала телефон заскрипела зубами к ужасу своему, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. — Хотите смешную историю? — Не хочу. — Послушайте, не забудете о глупом посте. — Это вряд ли. — И все же, давайте попробуем. — Валяйте, — выдохнул Робин. Несколько лет назад, когда я еще служил патрульным, мне поступил вызов. Пострадавший позвонил в службу спасения. Вроде бы кто-то вломился в его дом. Мы с напарником двинулись по адресу. Там нашли парня, холостяка. Кто-то высадил окно и проник в его жилище. «Пока не слишком смешно», — рассеянно заметил Робин. Все еще кипят негодования. «Чертова Шерри, Нельсон, надо попозже самой написать. Язвительный пост об этой тупой сучке. Погодите, это лишь начало». Ну, мы к нему с обычными вопросами, не ранены ли вы, не заметили ли кого подозрительного, не пропало ли чего. И при последнем вопросе наш пижон вдруг начинает изворачиваться и перестает отвечать прямо. Мы с напарником переглядываемся, так-так. Ежу понятно, что означает такое поведение. Видать, у него сперли заначку наркотиков, ну или в таком роде. Начинаем на него давить, не на шутку. Колись, мол. наконец он говорит, ладно, сейчас все покажу. И ведет нас в заднюю комнату. Никогда не угадайте, что мы там увидели. Корову. Как? Почему корову в доме-то? Вы ведь сказали, что я не догадаюсь, но попытаться же могу. Ладно, не портите историю, не корову. У него в комнате висела куча полок забитых маленькими пони из мультика «Дружба — это чудо». «Серьезно?» — Робин прыснул от смеха. «Клянусь. Сотни маленьких лошадок, целые ряды и колонны. Выяснилось, что грабитель спер всего пять штук, зато самых дорогих». «Насколько дорогих? У меня в игровой комнате есть такой пони. Стоил, по-моему, долларов десять». — Вот и я его об этом спросил. Ну, вроде они же у вас не из золота отлиты. А он ответил, что экземпляры очень редкие, и за каждой пришлось выложить больше пяти сотен. Самая дорогая сладкий крем обошлась в 800 баксов. — О, боже! Робин задумалась, Вдруг среди игрушек в ее кабинете тоже есть пара штук с баснословной ценой, какие-нибудь коллекционные. Нет, сомнительно. Вот именно. Все его собрание тянуло почти на три тысячи. Я наведался в ближайший Ломбард. Спросил, не пытался ли кто заложить дорогущих маленьких пони. На меня там посмотрели, как на ненормального. Вряд ли они работают с подобными закладами. И все же грабитель явно знал, какие экземпляры самые дорогие. Там ведь было три сотни. А выбрал он наиболее ценных. Я начал искать информацию в сети и вышел на эксперт по этим лошадкам. «Значит, вы вплотную занялись делом маленьких пони?» «Я здорово увлекся», — ухмыльнулся Натаниэль. «В общем, поехал в Индианаполис к эксперту. Он открывает дверь и...» «Догадайтесь, что было у него в руках?» «Сладкий крем?» «Точно. Стоит передо мной с игрушкой за 800 баков». Видит, что мы в форме, и делает ноги. Сматывается через черный ход. «Признаете, вы сочиняете?» «Вообще нет. Мы бросаемся в погоню. Парень пытается оторваться от нас на оживленной улице. Шансы у него, конечно, были. Правда, взрослому человеку в рубашке с изображением розового маленького пони затеряться в толпе сложновато. Таких персонажей на улицах не слишком много». Мы его настигаем, но сладкий крем уже тютю, -тю, И беглец якобы не понимает, о чем мы вообще говорим. Никаких пони он не видел. Неужели выбросил? Хуже. Лошадка была при нем. Робин разинула рот, а затем с ужасом посмотрела на детектива. О, нет. Вы не ошиблись. Парень сунул пони в трусы. А на улице жара. Да еще он несся во весь опор. — Ну, наверное, не буду излагать подробности. — Да уж не стоит, — захихикал Робин. Короче говоря, остальных лошадок мы нашли у него дома. Как выяснилось, на поиски сладкого крема он потратил несколько лет жизни, а потом увидел на онлайн-форуме, что ее приобрел местный коллекционер. Ну и не совладал с собой. По мы вернули законному владельцу». Пришлось, правда, сообщить, почему игрушка так странно пахнет. Конечно, пострадавший не пришел в восторг. — Зачем же вы ему рассказали? Едва не плача от смеха вздохнула Робин. — Да, наверное, не стоило, — задумчиво ответил Натаниэль. — Но мне почему-то было приятно. Робин хохотала, пока чуть не надорвала живот. А Натаниэль, улыбаясь, смотрел на дорогу. Через несколько минут она немного успокоилась и все же, раз за разом вспоминая о сладком креме, болтавшемся в трусах похитителя, Робин снова невольно начинала хихикать.